Глава 8 Владимир. Красное солнышко Сначала Владимир был князь, как все. Воевал, пил, пировал, вообще вел себя по-княжески. Но с течением времени он все больше и больше стал отказываться от княжеских привычек и стал добрый, ласков. Еще больше изменился он после того, как крестил свой народ. Летописец Нестор рассказывает об этом так. Много миссионеров из разных городов понаехало в Киев. Первыми, конечно, приехали евреи. «Ваша страна где находится?» — спросил их Владимир. «Страны у нас нет», — ответили евреи. «У нас только есть черта оседлость. «А где ваша черта оседлости?» Там, где угодно министром внутренних дел, теперь наши черта Ковна, Бердичев. А Киев? Киев вне черты. Впрочем, министр внутренних дел Владимир не дал евреям договорить. Не хочу я быть зависимым от министра внутренних дел. Идите с Богом. Пришли магометане. Владимир предложил им водки и закуску. «Выпейте с дороги», — ласково предложил Владимир. «Выпейте и закусите ветчинкой. Водка своя, без акциза. Ветчина от собственной свиньи свежая». «Наша религия запрещает нам пить вино и есть свинину», — ответили магометане. «Вот как!» Владимир задумался и сказал... «Идите с Богом! Без свинины и водки мы погибшая страна!» Не успели уйти магометане, как пришли католические патеры, которые в первый день своего приезда увеличили вдвое население Киева. Владимир велел им также убраться. Последними пришли миссионеры греческие, и что было дальше, всем известно. Всех идолов Владимир приказал уничтожить, у Перуна к тому времени выросли золотые усы, и он был идолом в полном соку. Это не спасло его от смерти. Бедного Перуна утопили. Народ же киевский, несмотря на открытый переход в христианство, в душе еще долго оставался язычником. Многие из них тайно отправлялись на поиски несчастного Перуна и других богов. Это были первые богоискатели на Руси. Отчаявшись в поисках Перуна, некоторые из богоискателей взяли топор, пилу и рубанок и принялись строить нового Перуна. Это были первые богостроители на Руси. Владимира в народных сказках называют ласковым, милостивым и красным солнышком. По-видимому, в те времена солнце было запрещенного красного цвета, а не благонадежно желтого.